Он опять мошенник. Единственное, что у него есть это старый плод, вокруг которого носятся стаи грязных птиц. Глава 7. Знания почтой. Когда Ушкали говорил, что доктора Дулитла завалят письмами, он как в воду глядел. Но не все обстояло так, как предсказывал пёс. Сначала звери и птицы вправду спрашивали доктора Долитла, что он ест на завтрак, как одевается, но потом они поняли, какие выгоды им сулит почта. Вскоре бедняга доктор утонул в потоке писем. Каждую свободную минуту он теперь тратил на ответы. О чем его только не спрашивали? У кого-то болели рога, у кого-то копыта, зубы, хвосты и голову, плавники и ноги. Болело все, и доктор терпеливо объяснял всем, чем следует лечиться. А однажды ему написали с собаки и пожаловались, что стали лысеть. Не то, чтобы лысеть полностью, а шерсть у них выпадала и становилась редкой и уже не защищала от холодных северных ветров. Бедняги, пробормотал доктор. Надо бы им помочь. Он всю ночь смешивал лекарства и к утру приготовил мазь. Воняла она так сильно, что даже привыкший ко всему горлопан не выдержал и расчехался. "А эта мазь поможет, доктор?" спросил Аскали. Он очень беспокоился за своих эскимосских родственников. "А вы опробуйте мазь на мне", вмешался поросенок. "Намажьте мне шею". Их хвост. На них вырастут длинные волосы, я буду похож на лошадь. Лошадь с пётачком. Фыркнула скали. Нет уж. Если вам нужно опробовать мазь, опробуйте её на мне. Доктор согласился и втер мазь в бока скали. Пес стерпел. Хотя и морщился от неприятного запаха. Он даже на неделю потерял нюх. Зато шерсть у него стала густая и мягкая. Теперь было ясно, что лекарство поможет эскимосским собакам, и доктор отослал его на север по почте. А письма продолжали приходить. Звери спрашивали, как и от чего лечиться, и всё лучше строить гнезда, чем кормить детей, чтобы они росли крепкими и здоровыми. А иногда спрашивали такое, на что ответить было очень и очень непросто даже доктору Долитному. Так одна молодая устрица спросила, почему на море бывают отливы и приливы и нельзя ли их остановить? Сначала доктор отвечал на каждое письмо, но потом перестало хватать времени. И он написал две-три дюжины книг: как ухаживать за детьми, пособие для молодых кроликов, свинячья энциклопедия, уход за рогами и копытами и другие. Теперь доктор рассылал зверям книги, а те читали их и узнавали много нового. Особенно часто они просили выслать им сказки для детенышей и зверенышей и правила хорошего звериного тона. В правилах доктор учил зверей никогда нельзя употреблять в разговоре выражения: как собак нерезанных, «драная кошка, «бред блестяй кобылы», зайчий душа. Никогда не чавкайте за едой, даже если у вас зверский аппетит. Но звери все равно продолжали писать доктору Дулику. Вот какое письмо прислала ему одна молоденькая свинка из Патагонии. Дорогой доктор Дулик, я с большим удовольствием прочитал книгу о хорошем зверином тоне. К сожалению, там не так уж много написано о хорошем свинском тоне, а мне хочется знать, как должны себя вести мои свиньи. Я скоро выхожу замуж уже ношу в носу обручальное колечко к нам придут гости а я не знаю удобно ли будет попросить их принести на свадьбу вместо цветов пучки морковки с уважением Каролина Корейка и вот что ответил ей доктор дорогая Каролина Корейка